Глава четырнадцатая Как разнились чувства Эммы по возвращении в дом от тех, с которыми она вышла погулять. Тогда она смела мечтать лишь о краткой передышке среди страданий. Теперь вся охвачена была сладким трепетом счастья и знала, что счастье — это только умножится, когда трепет уймется. Сели пить чай, то же общество за тем же круглым столом — Как часто они здесь собирались, как часто взор ее падал на те же кусты в саду, всякий раз по-новому прекрасный в лучах предвечернего солнца. Но никогда не испытывала она при этом ничего подобного, не ведала такого состояния, не без труда удалось ей справиться с собою и вновь стать заботливой хозяйкой дома и даже заботливой дочерью. Бедный мистер Вудхаус и не подозревал, какое коварство таит в груди гость, которого он с таким радушием принимает у себя. С тревогою осведомляется, не простудился ли он, когда скакал под дождем. Взгляни, мистер Вудхаус, к нему в душу, то не стал бы беспокоиться об его легких, но он не чаял нависшей над ним беды, не видел ничего необычного в лице или поведении двух своих собеседников, спокойно пересказывал им новости, услышанные от мистера Перри, и благодушно тосковал о том о сём, немало не подозревая, сколь многое могли бы поведать ему они сами. Пока мистер Найтли сидел у них, Эмму не покидало лихорадочное волнение. Но когда он ушел, она начала понемногу остывать, успокаиваться, и бессонную ночью которая поплатилась за сказочный вечер, обнаружила, что существуют два серьезных обстоятельства, способных омрачить даже ее безоблачное счастье. Ее отец и горит. Стоило эми остаться наедине с собою, как сразу на ее тяжким бременем легло сознание своего долга перед ним и перед нею. Как лучше оградить и уберечь их душевный покой? В отношении ее батюшки вопрос решился быстро. Она еще не знала, наверное, как рассудит мистер Найтли, но и спросивший совета у собственного сердца, немедленно и неколебимо решила, что никогда не покинет отца. Она даже всплакнула, что позволила себе кощунственно задуматься над этим. Покуда он жив, они останутся лишь женихом и невестой. А она льстила себя мыслью, что помолвка дочери, не негрозящая разлукой с нею, возможно, даже скрасит мистеру Вудхаусу старость. Труднее было решить, как ей поступить с Гарри, как избавить от лишних страданий, чем утешить, как не предстать перед нею злейшим врагом. Напрасно Эмма вновь и вновь ломала над этим голову, терзаясь жалостью и угрызениями совести. Единственное, к чему она пришла, наконец, — это убеждение, что лучше и впредь не встречаться с нею по возможности, а все необходимое изложить в письме. Что очень хорошо бы Гарриет уехать куда-нибудь на время и, еще раз уступая слабости строить планы за других, решилась заручиться для нее приглашением на Бранзуэк-скверр. Изабелле гарет понравилась, а поездка на две-три недели в Лондон будет для нее полезным развлечением. Зная Гарриет, она могла твердо рассчитывать, что новизна и разнообразие впечатлений, улицы, лавки, дети, скажутся на ней благотворно. Во всяком случае, это будет свидетельством дружеского внимания к ней, для которой она обязана сделать все, что в ее силах, а к тому же разлукой до поры. срочкой черного дня, который неизбежно сведет их снова рано или поздно. Она поднялась пораньше, села писать письмо, и за этим занятием впала в такое уныние и тоску, что мистер Найтли, который явился в Хартфилд завтракать, подоспел очень вовремя. Однако только после получасовой прогулки вдвоем, вчерашними путями, в прямом и переносном смысле, Кэмми вполне вернулась давешнее счастливое расположение духа. Вскоре после его ухода, когда она еще не успела очнуться и не имела ни малейшего желания думать ни о ком другом, из Рэндалса принесли пакет. Очень толстый. Что в нем находится, она догадалась без труда и поморщилась при мысли, что придется читать содержимое. Она не держала больше зла на Фрэнка Черчилла. Ни к чему были ей теперь его объяснения. Она бы предпочла остаться подольше наедине со своими мыслями и знала, что понять его все равно будет неспособна. Однако делать было нечего. Скрипя сердце, она вскрыла пакет. Так и есть. Записка от миссис Уэстон, и к ней приложено письмо от Фрэнка Черчилла. — С величайшим удовольствием, любезная Эмма, припровождаю к вам настоящее письмо. зная, с каким тщанием вы будете вчитываться в его строки, и не сомневаюсь, что оно произведет на вас благоприятное впечатление. Думается, что впредь мы с вами не разойдемся более во мнениях об его авторе, однако не стану вас утомлять длинным предисловием. У нас все хорошо. Небольшое нервическое расстройство, которым я в последнее время страдала, как рукой сняла после этого письма. Мне во вторник не слишком понравился ваш вид. Но, может быть, виною тому было пасмурное утро? Вы хотя и уверяете, что не нечувствительны к погоде, но, по-моему, северо-восточный ветер сказывается на всех. Во время грозы во вторник вчера поутру я с тревогой думала о вашем батюшке и рада была, когда мистер Перри вечером успокоил меня, что он не расхворался. Ваша А.У. Эмма развернула письмо, адресованное миссис Уэстон. Виндзор июля дня. Сударыня, ежели речи мои вчера были не вовсе бессвязны, то письмо это не явится для вас неожиданностью. Впрочем, я знаю, вы в любом случае прочтете его с доброжелательством и снисхождением Вы сама доброта, но, может быть, и вашей доброты не достанет, чтобы извинить кое-что в моем поведении. Однако та, которая еще более вправе негодовать, меня простила. Это придаёт мне духу. Трудно оставаться смиренным, когда вам сопутствует удача. Дважды я уже винился и дважды снискал полное прощение, так что боюсь, как бы мне не исполнится излишней уверенности, что у вас и друзей ваших, которые имеют причину мне пенять, снищу такое же. Представьте же теперь, прошу вас, моё положение, когда я впервые приехал в Рэндаллс. Подумайте о тайне, которую я обязан был во что бы то ни стало сохранить. Таковы были факты. Имел ли я право ставить себя в положение, обязывающее таиться? Вопрос другой. Не буду здесь в него вдаваться. Брюзгу, которому непостижимо искушение полагать себя в таковом праве, я отсылаю к кирпичному домику в хайбере с подъемными окнами внизу и с творчатыми наверху. Я не дерзал. Приблизиться к ней открыто. Трудности недавней обстановки в Энскоме слишком хорошо известны и не требуют объяснений. Но перед отъездом из Уэймута мне посчастливилось склонить самую честную прямую из женщин к великодушному согласию на тайную помолвку. Откажи она мне, и я бы лишился рассудка. Вы спросите, на что же я надеялся, на что мог рассчитывать в будущем? Да на что угодно. На время, случай, обстоятельства, На постепенное прозрение или внезапное озаренье, На упорство, на каплю, которая камень точит, На здоровье и на недуги. Каких чудес не бывает в жизни. Добился же я ее обещание ждать, Писать мне письма. Я верил, что как-нибудь все устроится. И если же этого объяснения мало, то прибавлю, сударыня, что имею честь быть сыном вашего супруга и, к счастью, унаследовал от него склонность всегда уповать на лучшее, каковую черту, а не дома и поместья, почитая для себя драгоценнейшим фамильным достоянием. Таково было положение вещей, когда я впервые приехал у хотя спешу покаяться, мог бы это сделать раньше». «Вы помните, что я удосужился посетить вас только когда в Хайбери приехала мисс Ферфакс? Каковую непочтительность в отношении вас вы, ангел доброты, тотчас мне простите? Что же до моего отца, то его сердце, надеюсь, тронется тем соображением, что медля посетить дом его? Я все это время лишал себя счастья познакомиться с вами. Поведение мое в те две блаженные недели, когда я был у вас... Надеюсь, не заслуживает нареканий, кроме как в одном. И тут я подхожу к тому единственному, что мне как сыну вашему не дает покоя и требует досконального объяснения. С глубоким уважением и дружескую приязнью назову здесь имя мисс Вудхаус. Отец, я предвижу, счел бы, вероятно, для меня уместно купить со стыдом и унижением». По нескольким словам, оброненным им вчера, я понял, как он смотрит на вещи и отчасти готов признать справедливость его укоризны. Мое обхождение с мисс Вудхаус, по-видимому, давало повод предполагать то, чего в действительности не было. Помышляя в первую голову о том, чтобы сохранить свою тайну, я непростительно злоупотреблял обстоятельствами, благоприятствовавшими с первых же минут нашим с нею коротким отношениям. Не отрицаю, что делал вид перед всеми, будто еще расположение мисс Вудхаус, но торжественно заявляю, и надеюсь, вы мне поверите, не будь я убежден, что она ко мне равнодушна, никакие свои корыстные побуждения не толкнули бы меня на это. Мисс Вудхаус, при всей своей пленительной живости, не производит впечатлений девицы, которая легко влюбляется, а что она меньше всего намерена влюбиться в меня. Я твердо знал и приветствовал. Она добродушно принимала мое ухаживание как веселую дружескую игру, что как нельзя более меня устраивало. По-моему, мы понимали друг друга. В соответствии с ее положением и моим, она вправе была рассчитывать на мое внимание и толковала его, казалось мне, должным образом. Начала ли она за эти две недели понимать, как со мною обстоят дела? Не скажу, но, помнится, когда я приходил попрощаться, то чуть было не открыл ей всю правду, ибо она как будто догадывалась кое о чем. Ну а после, вне всяких сомнений, разгадала мой маневр, хоть, может быть, не до конца. Должна была разгадать при ее-то сообразительности, ежели не все то главное, безусловно. Вот увидите, когда новость это сделается всеобщим достоянием, то ее она не удивит. не однажды она сама мне намекала на это. Помню, как на Бали меня укорили в неблагодарности к миссис Элтон, которая столь внимательна к мисс Ферфакс. Надеюсь, что это объяснение моих поступков во многом умерит мою вину в ваших глазах и в глазах моего отца. «Покуда вы полагали меня обидчиком Эммы Вудхаус...» я не мог ждать от вас снисхождения. Простите же мне теперь и этот грех, и во благовременье добейтесь для меня также прощение и благожелательство онной Эммы Вудхаус, в которой я питаю истинно братскую привязанность, и от души ей желаю столь же сильно и счастливо полюбить когда-нибудь, как я. Теперь все странности слов моих и поступков для вас разъяснились. В «Хайбере» оставил я свое сердце и лишь о том хлопотал, чтобы как можно чаще соединяться с ним, возбуждая как можно меньше подозрений. Ежели вам запомнились какие-то несообразности, вы знаете теперь, на какой счет их отнести. Про пианино, коего появление вызвало такое обилие толков, замечу лишь, что заказал его, не поставив о том в известность «Мисс Ф», ибо она бы мне этого никогда не позволила. Деликатность, утонченность, щепетильность, выказанная ей за то время, что мы помолвлены, не подается описанию. Всем сердцем надеюсь, что скоро, сударыня, вы сами сможете оценить их, узнавши ее ближе. Слова бессильны дать об ней справедливое представление. Она сама вам даст его». но только не разговорами, потому что нет в мире создания более склонного нарочно преуменьшать свои достоинства. Пока мест я писал эти строки, а их, я вижу, набежит поболее, чем я предполагал, от нее пришло письмо. Пишет, что чувствует себя хорошо, но так как не в ее правилах жаловаться на здоровье, то я боюсь поверить. Хотелось бы услышать от вас, как вы находите ее вид». Я знаю, вы не замедлите навестить ее. Она уже трепещет в ожидании этого визита. Возможно, он уже состоялся. Напишите же мне без отлагательства. Мне любопытны тысячи подробностей. Вы помните, какие считанные минуты провел я в Рэндалсе последний раз? В каком сметенном, полубезумном находился состоянии? Я и теперь еще не опомнился. и по сейчас час еще сам не свой, то ли от счастья, то ли от горя. Когда подумаю, сколько мне выпало доброты и благоволения, подумаю об несравненных ее достоинствах, ее долготерпении, о великодушии моего дяди, я вне себя от радости. Но когда вспомню об огорчениях, которые ей причинил, о том, сколь мало заслуживаю прощения, я вне себя от гнева, если бы я только мог с ней увидеться. но об этом сейчас речи быть не может. Дядюшка и без того превзошел себя добротою. Надо бы мне честь знать. Должен сделать еще одно добавление к этому длинному письму. Вы еще не все знаете. Вчера я не в состоянии был изложить связно подробности, а между тем внезапность, даже в известном смысле несвоевременность, с какой раскрылась наша тайна, нуждается в разъяснении, ибо хотя то, что случилось 24-го прошлого месяца, тотчас открыло предо мной, как вы понимаете, самые лучезарные виды на будущее. Я никогда бы не позволил себе действовать столь поспешно, если бы ни одно чрезвычайное обстоятельство, из-за которого нельзя было терять ни часу. Я бы посовестился выказать столь неприличную торопливость, а она при ее деликатности и щепетильности тем более. Но... У меня не было выбора. Скоропалительное ее согласие поступить к той женщине. В этом месте, сударыня, я был вынужден прервать письмо, чтобы унять волнение и собраться с мыслями. Я выходил пройтись немного, и теперь мне, надеюсь, уже достанет самообладание, чтобы дописать письмо вразумительно. Речь пойдет о вещах, в которых стыдно признаться. Я вел себя безобразно. В одном я согласен. Мое обхождение с мисс В было в высшей степени предосудительным. Оно ранило мисс Ф. Раз она его не одобряла, то, кажется, одного этого было уже достаточно. Я отговаривался необходимостью скрывать правду, но ее это не убеждало. Она изъявляла неудовольствие, необоснованное, на мой взгляд. Тысячу раз я находила ее во многих отношениях излишне строгой, осторожной. Я даже укорял ее про себя в холодности. А ведь она... Во всем была права. Если бы я руководствовался ее суждениями, держался в тех границах, каковые она почитала приличными, то избегнул бы величайших терзаний, какие знал в своей жизни. Мы поссорились. Вы помните то утро в Донуэле? Там-то все мелкие несогласия, которые накопились между нами, и завершились взрывом. Я опоздал. и по дороге встретил ее, когда она одна возвращалась пешком домой. Хотел проводить ее, но она воспротивилась. Она не позволила мне пойти с ней ни под каким видом, в чем я тогда усмотрел одно лишь упрямство и неуступчивость. Теперь я в этом вижу не что иное, как вполне естественную и уместную осмотрительность. Нынче я для отвода глаз... Чтобы не догадались об нашей с нею помолвке, усердно делаю вид, будто увлечен другой, а завтра требую от нее согласия на поступок, который разом перечеркнет все наши предосторожности? Всякий, который встретил бы нас с нею по дороге из Донуэлла в Хайбери, должен был заподозрить правду. Но меня в моем помрачении это оскорбило, я усомнился в ее чувствах. на завтра во время прогулки на Бокс-Хилл сомнения мои усугубились, когда в ответ на мое недопустимое поведение, мое вызывающее бессовестное пренебрежение, в ответ на мое подчеркнутое внимание к мисс В, которого не потерпела бы ни одна уважающая себя женщина, она ясно и недвусмысленно изъявила мне свое возмущение. Короче говоря, сударыня, она была не повинна в нашей ссоре, «Я чудовищно виноват. в Тот же вечер я уехал в Ричмонд, хотя мог бы до утра остаться у вас, затем что был невероятно зол на нее. Правда, я все-таки не окончательно лишился рассудка и предполагал со временем с нею помириться. Но считал, что раз она меня обидела, оттолкнула меня своей холодностью, то я уеду, и пусть первый шаг к примирению сделает она». Всегда буду благодарить судьбу за то, что вы не поехали с нами на Бокс-Хилл. Если бы вы видели, как я себя вел там, я бы, скорее всего, навсегда лишился вашего расположения». Она видела, и следствием этого явилось мгновенное решение. Обнаружив, что я покинул Рэндаллс, она сразу дала согласие поступить на место, добытое для нее эту невмеруретивую миссис Элтон, который с нею фамильярное обхождение, замечу, кстати, меня с первого дня приводило в негодование и бешенство. Мне негоже гоже восставать против терпимости, которой я сам столь многим обязан. Иначе я бы не преминул заявить, что этой женщине ее выказывают напрасно. Джейн, скажите на милость. От вас не укрылось, конечно, что сам я ни разу не позволил себе назвать ее по имени, хотя бы даже и в письме к вам. — Вообразите же, каково мне было слышать, как перебрасывают этим именем Элтоны, трепля его к месту и не к месту, с наглым видом ничем неоправданного превосходства. Я, вероятно, уже истощил ваше терпение, но потерпите еще немного, я скоро кончу. И так она согласилась поступить в гувернантки, решив окончательно порвать со мною. И на другой же день написала мне, что мы с нею больше не увидимся. Эта помолвка не принесла нам обоим ничего, кроме горя и сожалений. Она ее расторгает. Письмо это пришло в то самое утро, когда не стало бедной моей тетки. И я тотчас ответил на него. Однако в голове у меня тогда творился сумбур. Тысячи хлопот и дел свалились разом на мои плечи. И в суматохе, вместо того, чтобы отправить этот ответ, с кипой других писем, я запер его в ящике письменного стола. и в уверенности, что в нем все сказано, хотя и вкратце, чтобы она поняла и успокоилась, сам больше ни о чем не тревожился. Правда, меня немного удивило, что от нее потом долго ничего не слышно, но я находил этому какие-то объяснения, а сам был так занят, и, что греха таить, так самоуверен, что не придавал значения такого рода мелочам. Мы отъехали в Виндзор, а через два дня от нее пришел пакет, и в нем все мои письма к ней. С той же почтой пришла и короткая записка. Она крайне изумлена, что я никак не отозвался на ее письмо. И так как молчание в подобном случае может означать лишь одно, а стало бы, чем раньше со всем этим будет полностью покончено, тем лучше для нас обоих, то она возвращает по почте все мои письма и просит либо до конца недели прислать ее ко мне письма в хайбере либо, ежели у меня их нет при себе, отправить их после по такому-то адресу. Я не поверил своим глазам. Далее следовал подробный адрес миссис Молридж. Я узнал это имя, это место под престолем. Она мне рассказывала о предложении миссис Элтон и сразу понял, на что она пошла. Такой поступок был вполне в ее характере, решительность которого мне хорошо известна, а то, что она не заикнулась о таковом намерении в первом своем письме, лишний раз свидетельствовала о ее сугубой щепетильности. Это могло бы выглядеть угрозой, чего она не допустила бы ни за что на свете. Представьте же себе мой ужас, мое негодование на нерадивость почты, покуда я не сообразил, что сам допустил оплошность. Что мне было делать? Только одно. надобно было открыться дядюшке. Без его благословения меня бы я это понимал и слушать не стали. И я все ему сказал. Обстоятельства мне благоприятствовали. Недавняя утрата умерила его гордость, я не рассчитывал, что он, бедный, уступит и даст полное свое согласие так легко, прибавив под конец глубоким вздохом, что желает мне обрести в супружестве то счастье, которое выпало ему. Я правда склонен думать, что мое счастье будет несколько иного свойства». Вы, верно, готовы пожалеть меня, вообразив себе, что я должен был пережить, когда открылся ему и ждал решения, от которого зависела вся моя судьба. Тогда приберегите вашу жалость, покуда я не расскажу вам о том, как примчался в Хайбери и обнаружил, что она сделалась по моей вине так больна, покуда не опишу вам свои чувства при виде ее изможденного измученного лица». Я добрался до Хайбери в тот час, когда, зная, что у них в доме завтракают поздно, мог надеяться, что застану ее одну. Эта надежда меня не обманула. Не обманула и та надежда, которая погнала меня в дорогу. Понятно, что мне стоило труда развеять более чем естественное и законное недовольство. Но это уже позади. Мы помирились, мы теперь вдвойне дороже и милее друг к другу. Никогда более даже тень недоразумения не ляжет между нами. На сём, сударыня, позвольте мне и состраданий к вам закончить. Простите мне, но сделать это раньше я не мог. Тысячу раз благодарю вас за неизменную доброту ко мне и десять тысяч раз за то внимание, которое вы, как вам подскажет сердце ваше, окажете ей. Ежели вам покажется теперь, что я в известном отношении счастлив не по заслугам, то я скажу, что совершенно с вами согласен. Мисс В. называет меня баловнем судьбы. Хочу надеяться, что это справедливо. В одном судьба меня, несомненно, обласкала, коль скоро я вправе с благодарностью подписаться под этим письмом, как «любящий сын ваш, Ф. Ч., Уэстон Черчилл.